Эмма, как только мы вернулись домой, все переменилось настолько, что невозможно было находиться в одной комнате. Нас коротило друг от друга, как два оборванных провода, что испускают искры. Джейсон так произнес мое имя, что я могла бы подумать, он тоже чувствует что-то ко мне. Но звонок все испортил, и я не узнала, что он хотел сказать. Джейсону позвонил доктор Эмбри. и уже несколько минут проводил подробную консультацию о том, как заботиться о маме в ближайшие дни после выписки. Еще там, в палате, он казался таким дотошным, что наверняка позвонил каждому Кларку и повторил алгоритм постреабилитационного ухода по пунктам. «Да, сейчас запишу», – сказал Джейсон в трубку, поднялся и пошел к столу, чтобы найти ручку и бумагу. искры тут же прекратили трещать между нами. Джейсон стал повторять какие-то названия лекарств и царапать буквы на листке. Я с любопытством заглянула за его плечом и окоченела, хотя камин нагрел дом так, что можно было щеголять в бикини. Грубоватые пальцы, не такие мягкие, как у Уилла, с обкусанными кутиколами, не такими ухоженными, как у Уилла, вырисовывали, Кривоватые буквы, которые я могла бы узнать из тысячи. Тот же наклон влево, тот же завиток буквы «Б», тот же длинный хвостик «А» быть не может. Джейсон покивал на распоряжение врача, попрощался и положил трубку, а я глядела на него, как в первый раз. Когда же он поднял на меня глаза с той самой желтоватой радужкой вокруг карих пуговок, в них отразилось замешательство. «Что? Почему ты так смотришь на меня?» «Это был ты», — проговорила я, и все сомнения тут же отпали.